Глава десятая. Поводок. Никогда еще Элизабет не держала домашних животных, да и сейчас не стала бы утверждать, что обзавелась питомцем. 6.30, конечно, не принадлежал к роду человеческому, но, видимо, был все же наделен определенной человечностью и в этом отношении превосходил почти всех ее знакомых. Потому-то она и не стала покупать ему поводок, сочла, что это будет несправедливо. Даже оскорбительно. Ходил он всегда рядом, никогда не бросался опрометью через проезжую часть, не гонялся за кошками, да и удрал только один раз, 4 июля, когда во время праздничных гуляний прямо у него под носом рванула петарда. После многочасовых поисков, не на шутку переволновавшись, они с Кальвином его нашли. Съежившись от стыда, бедняга затаился среди мусорных бачков в глухом тупике. Но когда в городе впервые был принят закон о выгуле собак, она волей-неволей стала пересматривать свои взгляды, хотя и по более запутанным причинам. По мере того, как росла ее привязанность к собаке, росла и потребность привязать собаку к себе. Так что она купила, в конце концов, поводок, повесила на крючок в прихожей и стала ждать, когда на эту покупку обратит внимание Калвин. Но прошла неделя, а он так ничего и не заметил. 630 тридцать обзавелся поводком. «Вот пришлось купить», — объявила, наконец, Элизабет. «Зачем?» — удивился Калин. «Таков закон», — сообщила она. «Какой еще закон?» И когда она рассказала про новые правила, он только рассмеялся. «А, вот ты о чем. Ну, это нас не касается. Это касается тех, у кого собаки не такие, как 630. «Нет, это всех касается. Закон только что приняли». Я считаю, с ним лучше не шутить. Калин улыбнулся. Не переживай. В 6.30 я, чуть ли не каждое утро мимо участка бегаем, уже перемелькались. Теперь все будет по-другому, не унималась Элизабет. Видимо, в связи с ростом смертности среди домашних животных. Все больше кошек и собак попадают под колеса. Так ли это в действительности, она не знала, но чисто гипотетически могла допустить. Короче, вчера я выгуливала его на поводке. Ему понравилось. «О пробежке на поводке не может быть и речи», — Кальвин закатил глаза. «Кому охота постоянно быть на привязи? И вообще он никогда от меня не отходит». «От неприятностей никто не застрахован». «Например?» «Он может выскочить на проезжую часть, угодить под машину. А петарду помнишь? Я не за тебя беспокоюсь», — сказала она, — «а за него». Внутри у Кальвина потеплело. Ему открылась грань Элизабет, никак не проявлявшая себя ранее. Материнский инстинкт. «Кстати», — сказал он, — «синоптики обещают грозы». Доктор Мейсон звонил. «До конца недели тренировок не будет». «Ох, как жаль», — вздохнула Элизабет, стараясь не выдать облегчения. Уже четыре раза она гребла в составе мужской восьмерки, но отказывалась признавать, что каждый заезд изматывал ее до предела. «А больше он ничего не сказал?» Ей не хотелось, чтобы Кальвин подумал, будто она напрашивается на комплименты, но доброе словцо еще никому не помешало. Доктор Мейсон казался порядочным человеком и никогда пред ней не заносился. Кальвин как-то обмолвился, что тот по специальности врач-акушер. «Сказал, что заявил нас с тобой на следующую неделю», — ответил Кальвин, «и просит, чтобы мы подумали о весенней регате». «То есть о гонке?» «Вот увидишь, тебе понравится». Такая развлекуха. На самом деле Кальвин был почти уверен, что ей, скорее всего, не понравится. Все-таки гонка – занятие для стрессоустойчивых. Страх проигрыша – это еще цветочки, а ведь надо понимать, что гребля весьма травмоопасна, что спортсмен после команды внимания рискует получить инфаркт, переломать себе пару ребер, сбить работу дыхательной системы, но готов на все ради заветной медальки, какие продаются в грошовых лавках. А вдруг придешь вторым? Только не это. Не зря же придумали звание первого проигравшего. Заманчиво, солгала она. Еще как, солгал он в ответ. Весла отменили, забыла, напомнил Кальвин два дня спустя, услышав, как Элизабет копошится в темноте. Он дотянулся до будильника. Четыре утра, ложись давай. Что-то не спится, ответила Элизабет. Пойду на работу пораньше. Да брось, взмолился он, полежи со мной. Откинув одеяло, он жестом пригласил ее вернуться. Поставлю картошку на медленный огонь, пусть запекается, сказала Элизабет, обуваясь. Тебе к завтраку как раз поспеет. Погоди, если ты собралась идти, то и я с тобой, сказал он, зевая. Через пару минут буду готов. Нет-нет, запротестовала она. Спи. Проснулся он через час один. «Элизабет!» — позвал он. На кухонном столе осталась пара прихваток. «Картошка удалась!» — говорилось в записке. «Скоро увидимся! Чмоки-чмоки! Э!» «Давай-ка сегодня пробежимся до работы!» — услышал его призыв 6.30. На самом деле пробежка его ничуть не прильщала, Зато так они могли бы все вместе вернуться домой в одной машине. И дело даже не в экономии топлива, Он не мог избавиться от мысли, что Элизабет поедет за рулем в одиночку. Вдоль дороги столько деревьев, эти железнодорожные переезды. Впрочем, об этом он помалкивал. Она бы разозлилась, узнав об излишней заботе и опеке с его стороны. А как же не беспокоиться о той, кого любишь больше всех на свете, любишь за гранью возможного? К тому же она сама проявляла не меньше заботы, следила, чтобы он вовремя поел, Постоянно предлагал ему побегать дома в компании телевизионного гуру Джека. Даже поводок приобрела. Хоть стой, хоть падай. Попавшаяся на глаза стопка счетов напомнила ему о необходимости разобраться с последним траншем корреспонденции от всяких проходимцев. Снова пришло письмо от женщины, выдававшей себя за его мать. «Мне сказали, что ты умер», — неизменно оправдывалась она. В другом письме какой-то полуграмотный тип утверждал, что Кальвин украл все его идеи, а третьим заявлял о себе как пропавший из горизонта брат, просил денег. Удивительное дело, но никто никогда не писал от имени его отца, потому, быть может, что отец его все еще коптил небо, притворяясь, будто у него никогда не было сына. Распрощавшись с приютом, Кальвин поведал о своей затаенной обиде на отца единственному на свете не считая епископа-человеку, как ни странно, знакомцу по переписке. Между ними, никогда не встречавшимися, завязалась крепкая дружба. Потому, быть может, что обоим, как на исповеди, легче было разговаривать с невидимым собеседником. Но как только разговор зашел об отцах, уже после года регулярной переписки на самые разные темы, все переменилось. Кальвин как-то обмолвился, что, дескать, был бы не прочь получить известие о смерти отца. Но его друг по переписке, очевидно потрясенный, отреагировал неожиданным для Кальвина образом. Он перестал отвечать. Кальвин подумал, что переступил некую черту. В отличие от него, приятель был человеком набожным. Возможно, в церковных кругах выражение надежды на кончину родителя выходило за рамки допустимого. Но независимо от истинной причины, их душевная переписка завершилась. Долгие месяцы Кальвин не мог оправиться. Именно поэтому он решил не касаться темы своего неупокойного отца в разговорах с Элизабет. Опасался, что она либо уподобится его уже бывшему другу и разорвет отношения, либо внезапно осознает его фатальный, по словам епископа, изъян, врожденную неспособность внушать любовь. Кальвин Эванс уродлив как внутри, так и снаружи. Не зря же она отвергла его предложение руки и сердце. «Да и вообще...» — откройся он ей сейчас, она чего доброго спросит, почему он раньше молчал. Это уже опасно, ведь Элизабет может задуматься, нет ли у него каких-нибудь других тайн. Нет, не все должно быть озвучено. К тому же она не докладывала ему о своих рабочих проблемах. Было же такое. Ничего страшного, если между близкими есть один-два секрета. Натянув свои старые треники, Кальвин порылся в их общем ящике для носков, уловил легкий аромат ее духов и приободрился. Его никогда не тянуло к самосовершенствованию. Он даже не дочитал книгу Дейла Карниги о том, как заводить друзей и оказывать влияние на людей, поскольку уже на десятой странице осознал, что ему по барабану, как его воспринимают другие. Но то было до Элизабет, до того, как к нему пришло понимание, Делая счастливой ее, он делает счастливым и самого себя. Это и есть, подумал он, доставая кроссовки, самая суть любви, желание измениться в лучшую сторону ради другого. Когда он наклонился и стал завязывать шнурки, у него в груди всколыхнулось новое ощущение, чувство благодарности. рана сиротивший никогда прежде не любимый, непривлекательный Кальвин Эванс, он всеми правдами и неправдами Обрел эту женщину, эту собаку, эту область науки, греблю, бег трусцой, Джека, в конце концов. Обрел намного больше, чем смел ожидать, намного больше, чем заслуживал. Он посмотрел на часы. 18 минут шестого. Элизабет как раз сидит на табурете, а ее центрифуги работают в полную силу. Он свистнул 6.30, чтобы тот ждал его у входной двери. Расстояние до работы чуть больше пяти миль. Во время совместной пробежки преодолевалось за сорок две минуты. Но когда он отворил дверь, 6:30 заколебался. На улице было темно и дождливо. «Давай, дружок», — поторопил его Кальвин. «Ну, в чем дело?» И тут же вспомнил. Он обернулся к вешалке, снял поводок, наклонился и пристегнул его к ошейнику. Впервые надежно связанной с собакой Кальвин запер за собой дверь. Через 37 минут его не стало.